Глава 5 Пацаны передали, Ты Есу ищешь. Время за фаш подался вперед, когда услышал фразу. Череп говорил громко. Приставленный к столу костыль начал падать. Серега едва успел его подхватить. Вошел его помощник, невыспавшийся оперативник. Ремезов сначала замахал рукой, чтобы тот вышел, но передумал и подозвал к себе, чтобы прошептать какое-то указание на ухо. «А кто именно передал?» — спросил я, раздумывая о том, что может быть у черепа на уме. Поддался давлению или хитрит. Раньше он уже выдавал планы, когда Кирьян подбивал душмана против меня и когда горбань готовил покушение. Опасался, что останется крайним, и сдавал сообщников заранее, до того, как сам успевал поучаствовать. Но сейчас он должен понимать, что зашел далеко, и что в этот раз послабление не получит. Да и я ему больше не верил, чтобы идти на такие сделки. Поверишь, в следующий раз он подготовится еще лучше и ударит наверняка. «По городу, говорят, ты чекистов напустил», — Череп усмехнулся. Голос у него стал более грубым и хриплым, чем раньше. «Но я к этим чехам отношения не имею. Приехали тут, хозяев из себя строят, условия выдвигают». Ремезов с трудом приподнялся и сел ближе, чтобы слышать разговор лучше. «Так что можешь их брать», — продолжил Череп. «Вот только скажи своим, чтобы на нас наезжать прекратили». «Много он хочет», — тихо пробурчал Ремезов. «Но ты с ним говори, мы его прослушиваем». «И тогда скажу, где вся эта кодла сидит. А для гарантии мне нужно...» «Ну нет, спутаем его планы». «Давай на чистоту, Гриша, без всяких увеливаний», — твердо сказал я. Я в курсе, как ты подбивал против меня Большого, как провоцировал нас против пивзавода. Еще знаю, что ты встречался с Исой и Нижегородцевым, как договаривался с Шелиховым, как они обещали тебе долю от комбината взамен на помощь против меня и за вывоз груза через кордон. Но про это ты помалкиваешь». Я говорил на удачу, но, думаю, череп в курсе и про Шелихова, и про его прикрытие, иначе не стал бы так наглеть. Вряд ли он говорил с полковником лично, но все равно контакт быть должен. И теперь, когда все посыпалось, череп пытается остаться на плаву. Ну а про комбинат говорил Ремесов, так что тут все должно быть близко к правде. Так и вышло, как я думал. «Ты мне предъявляешь, что ли?» — со злостью отозвался череп. «Не знаешь, на кого рыпаешься, волк». «Так что условия у меня такие. Я сел поудобнее. Едешь к управе ФСБ на своем мерсе, сдаешься, рассказываешь, какие дела у тебя были с Нижегородцевым, Шелиховым и Исой. Под протокол или нет, они сами решат». «А что касается ИСы, мы его и сами возьмем, без твоей помощи, так что можешь не торговаться. Они уже у нас на крючке». Череп молча отключился. Я положил телефон на стол и посмотрел на Ремезова. «Никаких с ним сделок», — сказал я. «Он мне чуть зал не сжег, чтобы с певзаводом поссорить. Это хорошо, что там учеников не было, а то бы, сам понимаешь». «Сделки еще с ним», — Ремезов фыркнул. «И правильно. Ложных обещаний не давай, не заработал он их. Его все равно свои сдадут вместе с Исой». «Очень возможно», — я кивнул. «Пока вы в городе, они теряют деньги. Братва деньги любит, но не любит, когда лишают заработка. Тогда они сразу начинают думать о том, как это исправить. Но тут для них только один способ». Вот и я так же думаю. Пока еще терпят, но скоро уже взвоют, когда поймут, сколько теряют. Да, вот только времени мало, Макс. Не будь этот череп таким хитрым, может, решили бы вопрос, договорились. Нам этого ИСУ сегодня взять надо. Я собрался убрать телефон в карман, но передумал и начал искать номер Жени. Вызову себе охрану. А еще мне кажется, Серега, что Иса черепу резко стало поперек горла. Но сам он убрать его не может или не хочет. Решил избавиться от них чужими руками, а заодно и отмазаться, что не при делах. Да и кто ему потом за это предъявит? Скажет, мол, боевиков выдал, пацаны поймут. К нему же опять потом придут с комбинатом. Крюков-то не рискнет, а больше не к кому подходить. «Посмотрим». Ремезов потянулся к телефону, снял трубку и набрал номер. «А мы же его отслеживаем. Может, успеем понять, где он там скрылся». Не вышло. Оборудование в то время еще не было таким продвинутым, чтобы сразу понять, где был абонент. Но в противостоянии пахана небольшого города и мощной машины ФСБ понятно, кто одержит верх». Впрочем, это не значит, что мне можно расслабляться. Время-то идёт. Ещё одно, Макс. Ремя доверительно посмотрел на меня. Там у твоего дома наши торчать будут. Можешь своих снять. Видели, что прикрываешь? Да, черепа не на такое способен. Благодарю. Слушай, Серёга, я поднялся. Тоже, пожалуй, поезжу по городу. Знаешь, мне в чем-то проще кого-то из местных разговорить. Я же не под протокол говорить буду. Может, что и подскажут. Чтобы не только силой действовать, как вы, а с двух сторон зайти, похитрее. Я только за, если что, пушку у тебя есть. Левши, а звони напрямую, ему дали мобилу, или в милицию, сразу приедут, все наготове. Зазвонил красный стационарный телефон, один из трех, что стояли на столе. Ремезов положил на него руку, но пока не снимал трубку. «Я тут поторчу, но между нами...» — он приглушил голос. «Времени у нас всего на день. Я все свои знакомства и связи задействовал, чтобы за один день все решить. Вот тогда мы с тобой груз поймали, какое-то доверие нам еще осталось». И Латыпов помог. «Но если не успеем, Центр всё отзовёт и потребует от меня явки в Москву. Даже под конвоем, если понадобится. А потом сам понимаешь, что дальше». «Будем искать. Поеду к местной братве». Я застегнул кортку. «Тоже пусть ищут, никуда не денутся. А то расслабятся, город делить будут». Пока я торчал у Ремезова, Женя закончил свои дела, перегнал мой БМВ в гараж и привез старый поджерик, чтобы уже на нем спокойно попасть в любое место района, а не застрять по дороге. С ним был только Слава, жевавший жвачку и с недовольным видом. Коваль, ты задрал уже, жаловался он. То сигареты не те, то еще что-то, то туда давай заедем, то сюда. Работать надо, а ты. «Жуй давай свой орбит без сахара!» <смех> Женя щелкнул пальцами, повисевший на зеркале заднего вида рыбки, сделанной из капельницы. «И не бухти!» «Что не поделили?» — спросил я, усаживаясь назад и отодвигая от себя замотанное в куртку ружье. «Да вот славян опять ноет, что!» «Иди ты в жопу, коваль!» — Слава скрестил руки на груди и посмотрел в окно. «Сам ноешь!» «Вы еще подеритесь, горячие финские парни», — сказал я. Мне Череп звонил только что. «О, и что? Женя повернулся ко мне. Предлагал сдать Ису взамен на то, чтобы от него отстали. Отказал ему. «Будем давить, пока не найдем сами или не сдаст на наших условиях». «Мне просто надо понять», — я задумался, — «что у них стряслось между собой» и как это использовать, но это я вслух не произнёс. Всегда удобно, когда недруги уничтожают друг друга сами, но для этого надо понимать, что их связывает и куда надавить. Пока мы понимаем не всё. Что-то ещё должно быть между Исой и Черепом, и это как-то связано с тем звонком Платонову. «Всё пацаны на маршруте, Волк», — сказал Женя, заводя двигатель. «Даже с выходных вышли». «Я им пообещал, что оплатят. Ты же всегда так говоришь». «Да, оплачиваем». «За залом ещё присматриваем. Семёныч переживает». Женя выехал на дорогу и тщательно объехал яму. «Соревнования на носу. Готовиться надо. Помню, как меня тогда отправить хотел в область перед армейкой, а я забил. Куда сейчас?» «К студенту, в кафе Инга. Его сегодня трясти не будут». Мы проехали дальше, свернули на повороте, доехали до танка из 2 на постаменте. Женя уже собрался было о чем-то рассказать. Но Слава, не говоря ни слова, расстегнул куртку, вытащил из нее ИШ и также молча снял с предохранителя. Если Слава напрягся, что-то явно идет не так. Я достал ПСМ, который сегодня взял с собой. Женя замолчал и нажал на газ, ускоряясь вперед. Впереди из двора выскочил чёрный джип, чуть не перегородив нам дорогу, но Женя успел проскочить. Джип простоял на месте, но проехал дальше, будто так и надо, и вскоре скрылся за пятиэтажкой. Номеров у него я не видел, таблички сняты. За нами не поехал. Внутри двое, маловато для киллеров, хотя там могли быть автоматы или взрывчатка. Я достал телефон. «Лёня», — сказал я, когда тот ответил. «Передай бывшим коллегам про чёрный джип-форт в районе дома офицеров. Только что там проехал полозо, где танк стоит, и скрылся во дворе двадцатого дома. Какой-то он подозрительный, этот форт. Без номеров. Не нравится он мне». «Понял, Макс. Передам гайцам. Они все на улице сегодня. Ё-моё, вот сегодня дела творятся». «Будто Басаева ищем!» Не факт, что это была команда киллеров, но расслабляться не будем, не сегодня. Женя ехал дальше, иногда поглядывая в зеркало. Пока спокойно. Не так-то это просто — устроить засаду даже в маленьком городе, если не знаешь маршрут, и особенно если в городе столько милиции и ФСБ. «Маловато нас будет», — сказал Слава. «Давай Демаса возьмем, Волк, он рядом живет». «Ему волноваться нельзя», — возразил Женя. «Пусть отдыхает, я его не звал сегодня». «О, смотри, кто там! Сам Коломба. Впереди у киоска с сигаретами и пивом стояла новенькая красная Нива и милицейская «шестерка». Перед ней выходил хорошо знакомый мне капитан Саватеев из местного УБОП и внимательно оглядывал колеса и капот. Водитель сидел внутри. «А я знаю эту машину. И чего это Саватеев до него прикопался? Хотя знаю я этого настерного опера. Иногда он действительно может откопать что-то серьезное». «Женька, тормозни», — попросил я. Купи сигарет и не забудь поздороваться с капитаном. Ну ладно, Женя сбавил скорость. А то Славян опять не тех купит. Говорю же, Мальборо бери, а ты... Ну ты, Слава! Вот ты заелся, Коваль, — Слава покачал головой. Раньше приму и Радопе курил, бычки в банке хранил, а сейчас от Явы нос воротишь. Женя остановился поближе к киоску. Слава тоже вылез, якобы покурить, но ненавязчиво открыл заднюю дверь под Джеррика, чтобы при опасности быстро вытащить ружье. Хотя вряд ли кто-то решится атаковать нас, ведь в шестерке сидело два милиционера с автоматами. Оба усатых мужика курили, недовольно глядя на Саватеева, который прохаживался перед Нивой. Просто я видел эту Ниву на комбинате и даже сам проверял разрешение на въезд и выезд. На ней туда в последние недели приезжал Виктор Крюков, а машину ему подарил Игорь. «Здравствуйте, детектив!» Шутливым тоном поприветствовал Саватеева Женя и склонился над окошком. «Две пачки Мальбора и лимонада вон того две бутылки. Как работа, лейтенант?» Капитан с мрачным видом поправил его Саватеев и вернулся к допросу водителя. «Отчего, брат, тебе джип не купил?» «Не люблю японские джипы», — недовольно сказала сидящая за рулем Невы Виктор и побарабанил по рулю пальцами. «Можно было и американские взять?» — Саватеев достал сигарету и спички. «Брат у тебя богатый, он бы и чероки тебе взял. «О, Волков, и ты здесь?» «Работаем же», — я развел руками. «Весь город ищет опасных лиц». «Прям и деля», — черкнул спичкой, но головка рассыпалась. «Мать твою! Милиция и бандиты ищут других бандитов». «А нас ты до сих пор бандитами считаешь, капитан?» Я усмехнулся и взял холодную стеклянную бутылку читинского лимонада, который мне протянул вернувшийся Женя. «Дело-то в роб закрывается за отсутствием состава. Я с Каримовым разговаривал». Тот махнул рукой, наконец-то прикурил и пошел было к своей машине. Виктор, не зная Саватеева, расслабился, а мы с Женей переглянулись и начали ждать, когда опер по прозвищу Коломбо вдруг вспомнит еще один вопрос. «А, чуть не забыл», — Саватеев остановился к великой досаде своих коллег. Женя хмыкнул, а Виктор нахмурился еще сильнее. «Примерно две недели назад, — начал Саватеев, — твою красную неву видели в городе, Как раз рядом с тем киоском, где кто-то убил Гудрона, бригадира из ОПГ-мясокомбинат. Покупал сигареты, Витёк, или выполнял поручения для своего брата? — Да ты уже! — Виктор со злым лицом вышел из машины, хлопнул дверью и собрался что-то прокричать, но сдержался. — Ты совсем уже, мента обнаглел? «Во, как из тебя блатная натура полезла!» — Саватеев усмехнулся. «Короче», — Виктор выдохнул через нос. «Если что есть по делу, вызывай повестку и жди моего адвоката. Вызовем ещё!» — Саватеев с довольным видом сел в машину. «Обязательно вызовем!» «А ты, Шевцов!» — он посмотрел на Славу. «Когда ко мне по поводу Семенова придешь? А то мы тогда и с теми чулками еще с лета...» Там же решили вопрос, влез я. «Или мне опять вызывать своего адвоката, чтобы все по новому кругу пошло?» «Да поехали уже!» — не выдержал водитель шестерки, выглядывая в окно. «Вызов у нас уже, говорю же!» «Поехали!» — Саватеев кивнул. Водитель включил мигалку, шестерка резко подалась вперед. А все-таки Саватеев хороший сотрудник, дотошный и въедливый. Ему бы выдержки, чтобы не выдавал свои планы раньше времени, и он бы раскрывал намного больше дел. Он тогда даже едва не раскрыл славу после того давнего дела на рынке, да и много чего еще. И не зря же он прикопался к Виктору Крюкову, Тот уже собрался уезжать, но Женя по моему сигналу встал перед капотом, а Слава — у водительской двери. «Разговор есть, Виктор», — сказал я, усаживаясь прямо к нему в машину. «Я вот давно за тобой наблюдаю и вижу, как ты во всей этой каше варишься. Ты разбираешься во всем лучше, чем хочешь показать. Знаешь блатных, знаешь многих братков с мисухи, Лично знаешь Эдика и Черепа, и многих других. Это преступление, Волков? Да и ты же не мент, сам половину областных паханов знаешь. Не мент, поэтому можем говорить на чистоту. Я в милицию не побегу. Если сам не выдашь себя на этом гудроне, никто и не узнает. А что с ним случилось, это не мое дело». «Понятия не имею, чего этот опер на меня взъярился», — Виктор пожал плечами. «Из-за Игоря, наверное. Да, Гудрона я знал. Много кого знал. Я Иису знаю. Он сидел тогда с нами. Но не настолько хорошо, чтобы он ко мне за помощью пришел. А если придет, передам брату. Он и сам его тебе отдаст, лишь бы закончилось все». «Вопрос не только про Ису», — сказал я. «Сведи меня с кем-нибудь из бригадиров Мисухи. Хочу поговорить с ними лично, узнать, что у них на уме. Ты их знаешь, они знают тебя. Там кто-то даже с тобой сидел». Думал он долго, глядя перед собой. Кто знает, может, он подумывал, как свалить. Но не выйдет, особенно когда так близко стоит Слава, убрав руку под куртку. Наконец Виктор решился. «Поехали. Позвонить нужно. С автомата». «Поехали», — я кивнул и дал знак парням, чтобы вернулись в машину. «Я с тобой». Знал Виктор больше, чем говорил, потому что нужный номер набрал по памяти и быстро договорился о встрече. А я проверил оружие и предупредил ближайшую нашу группу на машине, чтобы, если что, прибыли на помощь и знали, где нас искать, если что-то пойдет не по плану. Но пока же я хотел, чтобы все было неофициально, да и надежную охрану с собой взял из Женьки и Славы. «Доведу бандитам, что хочу сказать, а те должны проникнуться». Пришлось проехаться в залинейную часть города, к старым армейским баням, от которых остались только руины. Впрочем, среди них оказались гаражи ракушки и киоск с пивом, рядом с которым крутилась местная ребятня. Дети гоняли обод велосипедного колесопалкой и были настолько увлечены делом, что даже не обращали на нас внимания. Мы проехали дальше, через заросли прошлогодние травы и мусор, и остановились у некрашенных железных ворот гаража. Оттуда сразу выглянул браток в кожанке с меховым воротником и уставился на меня. «Передай, что Витька, Крюк и Волк приехали», — сказал Виктор, вылезая из машины. «Там в курсе». Слава с Женей сразу направились следом. Женя нес под курткой что-то увесистое. В просторном гараже над ямой стоял чёрный крузак с открытым капотом. Перед ним складной столик с закрытой бутылкой водки и закуской из заваренной китайской лапши, белого хлеба, сала и банки шпрот. В стороне стоял открытый красный термос. Из него шёл пар и приятно пахло чаем. Водку не пили, всем было не до этого, только ели. В стороне стоял китайский магнитофон, но музыка не играла. Людей немного, только пара быков охраны и два бригадира мясокомбината. Саня маленький, угрюмый крепыш с татуировками на кистях рук, и круглый, лысый здоровяк, очень сильно похожий на самого черепа. Настолько похож, что при плохом освещении или издалека их можно спутать. Он даже, как я слышал, одно время гонял на старом Вольво черепа, пока не попал в засаду, где чудом остался в живых. Оба смотрели на меня. «Приветствую», — поздоровался я и прошел ближе. «Много говорить не буду. Череп наехал на меня, и это я знаю точно. Хотел отмазаться, не выйдет. Но проблема не только в этом». «Мы тебя знаем, волк», — сказал Круглый, потирая заметный шрам над бровью. «Ты репутацию заработал, но много ты себе позволяешь, раздумаешь, что можешь вот так запросто взять и наехать». Я не закончил, отрезал я и сел за стол. Слава встала позади, Женя рядом с братками, подозрительно поглядывая на них. «Мы бы порешили вопрос, так или иначе». Но Череп связался с чеченцами и с полковником ГБ, который распродаёт секреты страны направо и налево. «И чё, Волков?» — пробосил Саня маленький. «Хочешь сказать, что мне есть дело до того, кто чем барыжет? Тем более чекист». «Что хочу, то и скажу. Полковника вчера застрелили, а сегодня ищут его сообщников». В городе столько чекистов, что они сразу размажут всех, кто причастен. Черепа тоже раздавят, а потом и вас за компанию с ним». Братки коротко переглянулись, явно обсуждали уже это. «Пусть они представляют и не весь мясокомбинат, но и мне не надо мириться со всей ОПГ. Пусть только скажут, что мне нужно». «А это не местная милиция закрывает показатели», — продолжал я. Это ФСБ. Они сделают все, чтобы закрыть это дело любой ценой. Для них авторитетов нет. А Гриша, как я слышал, давно уже не тот, каким был прежде. Поймите одно. Я поднялся и навис над столом. Когда комитетчики здесь закончат, не будет никаких больше дел. Никто вам не будет платить за крышу. Все ваши точки уйдут пивзаводу и рынку, а вам достанутся сроки на зоне. И все потому, что череп связался не с теми людьми. Работаю он, как и раньше, такого бы не было, но они могут уйти раньше. Я посмотрел каждому в глаза по очереди. У меня нет претензий к вам, никаких. Но мне нужно знать, как череп связан с Исой, о чем они говорят и что хотят. «Будто он нам говорит», — Круглый хмыкнул. «А у вас глаз и ушей нет?» — я отошел к двери. «Мы с парнями выйдем покурить». Дал им время подумать. Видно, что все происходящее для них неожиданно. Они не понимают, с чего все вдруг стало так плохо. На это я и давил. Главный вопрос для них — деньги. «А какие могут быть деньги в таких условиях?» Они не смогут собирать дань, и у точек появится новая крыша. Шансом воспользуется другая ОПГ, или на пустом месте быстро возникнет новая, и это понимают все. Ну или точка заключит контракт с каким-нибудь из новых ЧОП. В этом году уже открылось несколько. Может быть, мы и сами предложим. Каждый день простоя для банды — убыток, и с каждым днём они будут терять силы, особенно при таком мощном нажиме со стороны силовиков. Они думают, что это серьёзно и надолго. Не буду же я им говорить, что у нас всего один день. — Не скажут, — тихо сказал Слава, когда мы вышли на улицу. — Скажут, — уверенно заявил Женя. — Сначала выдадут чехов, потом и остальное. «Не по понятиям. Ты не хуже меня, знаешь, как это работает, славян», — Женя сплюнул. «Кто сильнее, тот и прав. Кто выжил, тому и поверят. Череп только в путь других закладывал и подставлял. И Гошу тоже он подставил и порешил. Вот и его сейчас так же сдадут. С ним они только из-за страха или денег. И вот денег нет. А что насчет остального? Кого они больше боятся?» Воротина гаража заскрипела, вышел круглый, застегнул дубленку и достал сигарету. «Ночью они чуть ли не пострелялись», — медленно и неохотно сказал он, потирая шрам над бровью. «Череп и чеченцы. Из-за мешани с рынка. Череп его убить хотел, а Иса за него вписался. Говорит, нельзя. Какой-то Платонов будет недоволен из-за Эдика». И почему? Без понятия. Череп распсиховался, но уступил, отдал Мишаню чехам. Потом пробурчал в машине, что пусть их всех покрошат хоть сегодня. Все равно к нему потом придут. Больше некому, а он все порешает. Я еще переспросил, а он сказал: заткнись, не твоего ума дело. И о чем была сделка черепа с чеченцами? Что слышал сам? Круглый задумался. «Он ни с кем это не обсуждал, только урывками. Каждому свое говорил. Но суть, как я понял, это устранить всех лишних. Рыночных, пивзаводских и ваш чоп. Потом занять комбинат, поставить условия питерским, что комбинат или работает с ними, или не работает никак, а чекисты прикроют. А устранять должны всех, даже тебя». «У него даже человек особо есть для этого». Филин погоняла. «Во как!» — я переглянулся с Женей и Славой. «Это ты вовремя сказал. Ну а теперь главный вопрос. Спрошу напрямую. Где череп и остальные?»